Кошка и соловей. Поймала кошка соловья. В бедняжку когти запустила. И ласково его сжимой говорила. Соловушка, душа моя, Я слышу, что тебя везде за песни славят И с лучшими певцами рядом ставят. Мне говорит Лисакумо, что голос у тебя так звонок и чудесен, что от твоих прелестных песен все пастухи-пастушки безумно. Хотел в очередь сама тебя послушать. Не трепещися так, не будь, мой друг, упрям. Не бойся, не хочу совсем тебя я кушать, лишь спой мне что-нибудь. Тебе я волю дам и отпущу гулять по рощам и лесам. В любви я к музыке тебе не уступаю и часто про себя мурлыча засыпаю. Меж тем мой бедный соловей едва-едва дышал в когтях у ней. — Ну что же, — продолжает кошка, — пропой, дружок, хотя немножко. Но наш певец не пел, а только что пищал. — Так этим-то лиса ты восхищал? — с насмешкой она спросила. — Где же эта чистота и сила, о коих все безумолку твердят? Мне скушен писк такой от моих котят. Нет, вижу, что в пенье ты вовсе не искусен. Все без начала, без конца. Посмотрим на зубах, каков ты будешь вкусен. И съела бедного певца до крошки. Сказать ли на ушко яснее мысль мою, Худые песни соловью в когтях у кошки.